Санкт-Петербург, июль 2002 года Летом в Витофарме все успокоилось и вошло в обыденное русло. Слухи о том, что Лита выиграла в суде дело против налоговой инспекции, быстро распространились по рынку, и это создало ей репутацию «железной леди». Никто не знал подробностей ее спора. Ни она сама, ни ее ближайшее окружение на эту тему особо не распространялись. Так как молчала и адвокат «Витофармы» Екатерина Рогалина, вокруг компании возник ореол таинственности и мистической силы. Все это подняло продажи продукции «Витофармы», и Лита с удовлетворением пожинала плоды проведенной модернизации. «Я сделала много для моей «Витофармы», Она теперь крепко стоит на ногах. Навряд Но ли налоговая вновь придет с проверкой после проигранного суда. Не захочет с нами связываться. И Племет, наконец, стал публичным акционерным обществом. Полагаю, что Грачу на какое-то время хватит полученных с рынка акций денег, и он не будет больше покушаться на витафарму. Лита решила передохнуть в течение предстоящего лета, устроить себе двухмесячные каникулы, которые она давно заслужила. Димитар помог ей снять комфортные и большие апартаменты в Болгарии на курорте «Солнечный берег». И в конце июня они с Максимом и подросшим Тимати переехали на море. Лита взяла с собой Эви и Юхура, а для помощи по хозяйству пригласила еще и симпатичную болгарку средних лет. Дом, в пентхаусе которого они поселились, был расположен в южной части десятикилометрового пляжа курорта. Лита с самого утра гуляла по бескрайнему песчаному берегу, а вечером иногда ходила в старый Несебр. Один из старейших городов Европы, преемник древнего фракийского поселения, называемого Мессембрия включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И любовалась руинами крепостной стены, башен, ворот и старинных храмов. За две недели Лита отдохнула и обустроила жизнь семьи на морском курорте. Так как на 27 июля была назначена свадьба Владимира и Барбары, молодая женщина в середине июля вылетела из Бургаса в Санкт-Петербург. Еще в конце весны она по совету начальницы отдела ЗАГС Центрального района подала заявление Владимира и Барбары во дворец бракосочетания номер один на Английской набережной, которое было заверено в Генеральном консульстве России в Женеве. Планировалось, что на свадьбу приедут родные Барбары из Магдебурга, ее родители, братья и сестры. Лита хотела для детей настоящую свадьбу, такую, которой в ее жизни никогда не было. Она предполагала, что родители Барбары будут жить у нее на Большой Морской, так сказать, по-родственному. Для братьев и сестер Лита забронировала номера в гостинице «Невский палас», а для молодоженов — представительский люкс в гранд-отеле «Европа». По семейному соглашению свадьбу решили сделать скромную. Виктор Петрович помог арендовать реновированные под торжественные мероприятия речной трамвайчик и пригласить опытную ведущую с музыкантами. В список гостей со стороны жениха Лита включила Моисея Яковлевича, Виктора Петровича, Димитара и Маргариту Васильеву. Всех со своими половинками. Эви и Юхур оставались с Максимом в Болгарии, потому что молодая мать не хотела лишний раз беспокоить ребенка переездами. Барбара сама сшила белое свадебное платье, похожее на греческую тунику, а ее мама смастерила наряды сестрам. Лита долго думала, что ей самой надеть на свадьбу сына, и, наконец, остановила Выбор на серой шерстяной юбке и белой батистовой блузке, которые ей подарила Анна Александровна на ее скромную свадьбу больше двадцати лет назад. «Я только один раз надевала этот наряд в Германии, а потом зачем-то бережно хранила до лучших времен», — думала она. К ее огромному удивлению она легко влезла в юбку, но блузка была ей маловато в груди, и молодая женщина переставила пуговицы. Наряд смотрелся современно, что позволяло по достоинству оценить отменное качество советских натуральных тканей. В знаменательный день, 27 июля, молодожены с гостями подъехали на арендованных длинных лимузинах к знаменитому дворцу на английской набережной. На первом этаже в фуршетном зале был организован небольшой прием. По немецкому обычаю гости выпили и закусили перед церемонией. Потом по великолепной парадной лестнице с лепными и кованными перилами все поднялись в зал торжеств. Сопровождающая их сотрудница ЗАГСа сообщила, что лестница приносит счастье и, по преданию, имеет самое большое количество ступенек среди всех петербургских лестниц. Для проведения церемонии регистрации Элита выбрала малый зал дворца, который поразил немцев своим великолепием. Они восхитились позолотой мебелью в стиле классицизма, роскошным камином и красочными коврами. Молодые вошли в зал после гостей, расписались в книги с актовыми записями и обменялись кольцами». Потом все сели на корабль, который ждал их у пристани недалеко от дворца, где до ночи праздновали, наслаждались высокой русской кухней и любовались красотами города с воды. Через три дня молодые улетели на две недели на Мальдивские острова. Это был подарок к свадьбе а новые немецкие родственники поехали знакомиться с Москвой и остановились в квартире Литы в Брюсовом переулке. Сама хозяйка поспешила обратно в Болгарию к сыну. В самолете она вспоминала свадьбу и решила, что это был один из самых счастливых дней в ее жизни. А потом вдруг она вспомнила и свою скромную свадьбу, которую праздновали 21 год назад, во Фрунзенском ЗАГСе Москвы и заплакала.